Четвертая. В первом же баре я выпил три виски и купил знаменитую, больше дешевизной, чем качеством, андорскую сигару. Потом с полчаса стоял возле магазина игрушек, глядя, как рыжие супермены в развивающихся плащах нарезают под потолком круги на почти невидимых лесках. То ли алкоголь, то ли созерцание помогли. Руки перестали дрожать, и нервный озноб прошел. Стыдно признаться, но я ощутил голод. У входа в ресторан андора стоял двухметровый медведь. Я посмотрел на часы без трех минут четыре. Стоящий человек привлекает внимание, поэтому я не торопясь двинулся вдоль чистых витрин. Наш автобус уже ушел. Опоздавших тут ждать не принято. Марина предупреждала заранее, Лена громогласно одобрила, семеро одного не ждут. И двух тоже, не исключение. Что, мой высоченный приятель с головой динозавра задержался до особых распоряжений? Может быть, и любознательный любитель пива Вася остался? Не зря же он задал свой идиотский вопрос. Правда, выглядит он ни в ухо не в рыло, да и вся семейка смотрится довольно убедительно. Но это ни о чем не говорит. Профессионалы именно так и работают. Другое дело на кого? На кого работает лысоватый француз, истративший на меня целую фотопленку? Кто напустил на меня таможенника? Хрен его знает. Ясно одно. Меня сдали с потрохами. бегло анализ ситуации показывает, что в ней задействованы как минимум три силы. Одна наблюдает, контролирует каждый мой шаг. Исполнители, динозавр, а может, Вася, или они оба, или кто-то еще, кто никак себя не проявил и не привлек внимания. Цель — держать нанимателей в курсе моих телодвижений. Вторая проверила меня на чистоту и одновременно предупредила, что я нахожусь под колпаком. Цель — напугать и парализовать всякую активность. Исполнитель, таможенный чиновник, что должно внушить представление, будто меня остерегает государство Андорра. Но в этом замечательном государстве нет разведки и контрразведки, а без глаз, ушей и носа, что может знать язык? Таможенник. Скорее всего, использован в темную. Возможно, им просто подбросили фотографию и номер автобуса, написав, что едет опасный преступник, похожий на реакцию цивилизованной официальной структуры, интересам которой ничего не угрожает. Третья сила не располагала фотографиями. Француз... Восполнил этот пробел, а затем неизвестный снайпер решил вопрос радикально. Третья сила не связана со второй, неограничена законом и действует жестко, а потому куда более эффективна цель уничтожить угрозу в зародыши. Выводы. Первая сила Патраков и Иван, как производная этой силы. Вторая, Интерпол, испанская контрразведка или еще кто-то в этом роде. Третья, несомненно, хозяева Андорского... Малибдена. Значит, он действительно существует в природе? А все вместе означает, что подставили меня капитально. А секретнейшей миссия не знает только продавщица парфюмерного магазина. Да и то не факт. Ну, а что в итоге? Все три силы убеждыны, что я мертв. А я жив, здоров и голоден. К тому же вышел из-под контроля и обрубил все хвосты. Короче, оправдал свое прозвище. Пострадал только бедный Марк, но такой скотине, как я, это не может испортить аппетит. Механизм моей голове всегда точно рассчитывал сантиметры и секунды. Когда я вернулся к огромному медведю, минутная стрелка стояла точно на двенадцати, а ресторан почти пуст. В конце вытянутого зала должен быть камин. Он там и оказался. Чуть дальше, в нише, у окна, стояли два столика. За одним сидела симпатичная испанка, едва не меня взглядом возле парфюмерного магазина. На самом деле она француженка и много лет работала на нашу службу, до тех пор, пока меня не выгнали на пенсию. Сотрудничать с другим офицером Мадлен отказалась и правильно сделала. Сейчас ни в ком нельзя быть уверенным до конца, кроме меня, разумеется. Мадлен заканчивала обед. Доктор Крюгер сел за соседний столик и сделал заказ. Но безупречным немецким, естественно. Аперитив, пастис, индивид под соусом, ракфор, запеченные улитки, утина, грудка средней прожарки, полбутылки мозельского В нарушение правил немец, не дождавшись десерта, решил закурить и попросил у симпатичной испанки, лежащей перед ней спички. Женщина вначале не поняла, но эсперанто жестов сделала свое дело. Она равнодушно кивнула. Безалаберный Крюгер умело разжег сигару, а коробок с адресом сунул в карман. За стороны все выглядело совершенно естественно, тем более, что со стороны никто и не наблюдал. Испанка вскоре ушла, а доктор, не торопясь, пообедал и еще добрых полчаса наслаждался своей сигарой.